И тут, словно бывшие алкоголики на собрании общества трезвости, все стали наперебой рассказывать Грайсу, как они здесь оказались. Мистер Кули со склада снабжения всю свою жизнь мечтал делать что-нибудь собственными руками, а здесь, кроме всего прочего, нашел еще и невесту. Глядя на него, Грайс подумал, что он готов целовать полу рабочего халата у ферьеры. Каким попал в типографию, решив посоветоваться с Вартом, сколько нужно истратить денег, чтобы купить печатный станок. Он надеялся основать собственное дело. Три руки швейцара по-прежнему молча колдовали над электрическими кабелями в траншее, но Грайсу сказали, что Дугла завербовал тельминого дядю и подменного швейцара, дежурившего вместо больных и отпускников. Они оба считали Альбион раем для жуликоватых бездельников. Братья Пенни выбрали типографию на обум. Им поначалу было все равно, куда прятаться от безделья в клуб сен к театралам-любителям или сюда. «И правильно выбрали», — похвалил их Фергер, — «у этих горе-сыщиков вы бы уже через пару дней взвыли от скуки». «Лоботрясый!» — определил Варт и сделал вид, что плюнул на пол. «Так зачем же вы так нам ходите резонно?» — вернул грейс? «А чтоб доглядывать!» — отозвался Варт. «Надо же нам знать, чего они там удумают!» «Вот я для всеобщей пользы на их вшивых собраниях стала и сижу!» И только Тельма пока что не высказалась. Она слушала всех с глуповатой улыбкой, словно здесь рассказывали «Анекдоты!» Посмотрев на нее, Грайс даже не сразу сообразил, что она все время тут и стояла. Коплан перехватил его взгляд и сказал, «А Тельму мы спасли от британского дракона. Он уже примирялся ее сожрать. Верно, Тельма?» Та захихикала, рассветившись, как ярко-красная клубничная. «Когда станет известно, что она водила вас к секретному конференц-залу, «У нее могут начаться серьезные неприятности», — пояснил Ферьер, первый раз показав, что знает, кто такой Грайс. «И мы решили, что ей лучше не появляться в Альбионе. К счастью, вас накрыл наш друг Дуглас, поэтому администрации не сразу доложили про ваш поход. Но вы-то, наверное, рассказали любителям о тайном совете директоров?» «Рассказал, и сегодня у них экстренное собрание». «Надо их послушать» обращаясь к Варту, бросил ферьер, И тот, понимающий, кивнул. «Пустая болтовня, похоже, кончается». Для человека, уволившегося из Альбиона полтора года назад, он превосходно знал тамошнюю обстановку. Грайсу и самому казалось, что время болтовни миновало. «А что теперь, по-вашему, должно случиться?» спросил он. «Трудно сказать. Я примерно представляю себе, как они могли расправиться с Тельмой. Однажды парнишка, рассыльное из-за дело внутренней почты, узнал про Альбион кое-что очень важное. Он ухитрился стянуть несколько писем, и среди них некий секретный правительственный циркуляр, попавший потом в мои руки, скажем так, рассыльного арестовали и собирались отдать под суд. Но он оказался несовершеннолетним, и его упекли в школу тюремного типа для подростков с психическими аномалиями, где он содержится еще и сейчас. А я сослался на сердечный приступ и поспешно исчез. Вы можете посчитать меня не в меру впечатлительным, мистер Грайс, но ради сохранения своих тайн они готовы на все. Так значит, ходить сюда, насколько я понимаю, чертовски опасно, мистер Фарьер» спросил Грайс. Ему теперь было совершенно ясно, что Тельма втравила их обоих в скверную историю, хотя сама она, судя по ее идиотской улыбке, этого до сих пор не уразумела. «Едва ли, мистер Грайс. Взгляните на дело с их точки зрения. Мы ведь не пытаемся спутать им карты, не ведем никаких расследований. Альвионская труппа играет с огнем, а мы в нашей типографии ничем, я думаю, не рискуем, потому что занимаемся только своими собственными делами. «Вот куда нас жизнь-то загнала», — опять сказал Вард. Этой фразой он, видимо, всегда теперь определял их нынешнее положение. Грайс восхищенно оглядел своих коллег, у которых, впрочем, не было никаких надежд остаться его коллегами и в будущем, потому что за наглое самоуправство их вышвырнут, конечно, из Альбиона. Вот ведь нервы у людей. Творят уголовщину, а ведут себя словно беззаботные курортники. Но ведь факт остается фактом. Вы захватили типографию, которая вам вовсе не принадлежит. «Ну и что?» — беспечно сказал Ферьер. «Она же была никому не нужна». Мы просто подремонтировали за несколько месяцев брошенное на произвол судьбы оборудование, починили крышу, подключились к электросети. Незачем вдаваться в подробности, как мы это сделали. А запасов бумаги у нас хватит на целый год. Мы занимаемся делом, мистер Грайс. Вот и все. Да, бумаги им хватит надолго, подумал Грайс. Причем вряд ли они нашли ее в типографии. Она не казалась отсыревшей или, к примеру, запылившейся, а была совершенно новой, и чтоб купить такую уйму бумаги, им пришлось выложить кругленькую сумму. Он заметил, что братья Пенни застенчиво ухмыляются, просительно посматривая на Копланда. Если им хотелось, чтобы он заговорил о них, они своего добились. «Наша бригада 2Пен-2 просветит вас, если вам это интересно, как мы запаслись бумагой». Поэтически, взглянув на них, сказал Копланд. И братья Пенни с хихиканием поведали ему удивительную историю, надеясь потрясти его до глубины души. Складывая их раздробленные фразы воедино, он понял, что получить бумагу им помог пресловутый процесс изъятия, и что его, пожалуй, могут назвать их соучастником, поскольку он теперь тоже ведал заменой устаревших документов. А на самом деле братцам помогали Варт, который должен был следить, чтобы вовремя пополняли запасы канцпринадлежностей, и жених Миссис Рашман со склада снабжения. Да и сам процесс изъятия искусно изобрели именно братья Пенни, чтобы снабдить типографии всем необходимым. Сначала они затребовали через Варта огромное количество канцпринадлежностей и распределили их по нескольким отделам, причем на случай неожиданной проверки документы у них были в полном порядке. Потом разослали уведомления, что бумага определенных сортов и некоторые бланки считаются устаревшими, бланки они включили в процесс изъятия, чтобы кто-нибудь не заподозрил жульничество, и затребовали все это обратно. А потом... Сотни тип, самой лучшие бумаги, якобы предназначенной для нужд ремонтно-планировочного отдела, тысячи разнообразных конвертов, незаполненных счетов, ценников и торговых этикеток были переправлены в типографию. Руководил отправкой мистер Кули, и если бы его спросили, куда вывозится вся эта бумага, он ответил бы, предъявив при необходимости соответствующие документы, что ее по ошибке замаркировали как секретную, и теперь она подлежит уничтожению. а Огрузилась бумага в автофургон без опознавательных знаков. «Короче, блестящая операция», — заключил Чарльз. «Хотя себя и не принято хвалить», — скромно добавил Хью. «Отправлено и концов не найдешь», — подытожил Чарльз, решив оставить за собой последнее слово. «Концы сталоть воду», — удовлетворенно сказал Варт. Но Грайс не очень-то им поверил. Природная осторожность призывала его постеречься. Поздравлять их он, пожалуй, пока не будет, хотя ждут от него именно поздравлений. Как бы они ни ликовали, вряд ли им удалось упрятать в воду все концы. Он думал напряженно и долго. Потом на губах у него мелькнула победная улыбка, Но он прогнал ее, чтобы не выглядеть враждебным, и с торжеством спросил «А налоги?» «Ха! Ах! хе-хе-хе, Чхих! чха, Звяк! Уху-ху-ху-ху!» Он попал в просаг, сел, что называется, в лужу. Они от души потешались над ним. «Именно мистер Грайс!» — покровительственно воскликнул Ферьер, когда раскаты хохота смолкли. Все другие выражались гораздо ехиднее. Он думает, мы вчера родились. Умник, всталоть, нашелся. Ох, и сказанул, выкрикивали они. О налогах мы первым делом подумали, мистер Грайс. Я осторожненько навел справки в муниципалитете. Их каждый квартал выплачивает налоговому управлению районное отделение Госбанка, а рассчитывает ЭВМ которую запрограммировали, когда Альбион стал коммерческим трестом. И пока программу ЭБМ не изменят, а этого наверняка в ближайшее время не случится, все будет идти своим чередом. Есть еще какие-нибудь вопросы, уважаемые? С наглой усмешкой спросил его Хаким, хотя ему-то, иммигранту или, может, сыну иммигрантов, следовало бы вести себя в Англии поскромнее. «Нет», — сухо ответил Грайс, — «желаю вам всем удачи». «Нам нужна помощь, а не удача», — сказал Ферьер. «Практическая помощь. Нас очень мало, понимаете? Больше, чем вы увидели сегодня, но все-таки мало. А если быть точным, то 24 человека, и те, кого здесь нет, ждут удобного момента, чтобы потихоньку уйти из Альбиона. Массовый уход насторожил бы высшее начальство». И все же у нас не хватает сотрудников. Глашатаю придется работать на полную мощность, и мы ищем людей, которые стали бы трудиться не просто за деньги, а по велению сердца. Глашатаю? — спросил Грайс, пропустивший мимо ушей, как это часто с ним бывало, основную суть рассказа и запомнивший только необычное название. Из вороха бумаг на своем столе Ферьер извлек несколько фирменных бланков с изящно отпечатанной шапкой, и один из них протянул Грайсу. Это был превосходно выполненный фирменный бланк, броский, но не назойливый, современный, но без ультрамодернистских штучек. Не считая себя серьезным знатоком, Грайс все же с уверенностью сказал бы, что Ферьер, безусловно, профессиональный даже, пожалуй, талантливый полиграфист-оформитель. Кое-кто из нас возражал против левоватого, так сказать, оттенка в этом названии. Но мы, тем не менее, остановились именно на нем. Надо же нам как-то назвать свое детище. Завтра типография Альбион окончательно исчезнет, возродившись под именем глашатель А мы пока, если кто-нибудь поинтересуется, просто бригада наемных ремонтников. Грейм Ярд постепенно оживет, мистер Грайс, «Ему вскоре понадобится своя типография. Возможно, вы не обратили внимания, когда шли сюда, мистер Грайс, но ростки новой жизни пробиваются здесь повсюду. Так хотите вы присоединиться к нам, мистер Грайс?» Я, Грайс, был и польщен, и напуган предложением Ферьера. Первый раз ему предлагали новую работу. Обычно он сам просился на свободное или освобождающееся послуха места. «Терять-то вам стало все равно нечего», — подбодрил его Варт. «Чего вы там теряете, в той стекляшке, для лоботрясов?» Вард небрежно ткнул большим пальцем туда, где за рекой высился коварный альбион. И Грайс вдруг ощутил удивительную легкость. Это незнакомое ему ощущение нахлынуло на него, когда он переступил порог типографии, но поначалу оно затушевывалось взволнованным беспокойством, что он будет вовлечен в бурно круговорот каких-то притягательно опасных и таинственных событий. А теперь Вард как бы открыл ему глаза. Он не хотел возвращаться в эту стекляшку для лоботрясов, Его 25 лет мотало по таким вот бессмысленным, однообразно каторжным службам. И чего он добился? Ему хотелось превратиться в одного из этих энтузиастов, хотелось поверить россказням ферьера про возрождающуюся Англию. Он хотел работать на ручном печатном прессе, который мог изготовить тысячу визитных карточек в час, и на котором он отпечатал бы одну для себя Клемент Грайс, сотрудник типографии Глашатые. Он жаждал начать новую жизнь, стать новым человеком, купить новый костюм, может быть, кремовый, как у Хакима, выстричь волосы из ноздрей. ему точертело унизительно таиться, считать после получки деньги в уборной, чтобы заначить несколько фунтов от жены, и потом трястись, как бы она их не нашла. Он хотел помнить ее лицо, обсуждать с ней по вечерам свою работу, жить в браке счастливо, иметь несколько детей, о чем они даже и не заговаривали все эти годы. Хотел обедать в закусочных и винных барах над рекой, а ужинать в японских ресторанчиках, где подают замечательные бифштексы. Он хотел, как это сказал Вард на собрании любителей, Ну да, вот именно, хотел, чтобы у него выгорело спам. Оно, впрочем, уже выгорело, но он хотел еще раз. Ему хотелось жить полной жизнью. «Об этом стоит подумать», — сказал он. «Да о чем тут думать», — удивился Ферьер, и Грайс уловил в его голосе презрительные нотки. «Вам надо просто решить, хотите вы работать или дурака валять и к стенке, как говорится, представлять — Совершенно верно, — сказал Грайс, укрываясь от их презрения своей обычной предусмотрительностью. — Поэтому-то я и хотел бы сначала выяснить, чем занимается Альбион. — что вы не знаете, мистер Грайс? — вмешался Копланд. — Наверняка ведь знаете, и все мы знаем. — А мы вот чего, стало, сделаем, — сказал Варт, хлопнув в ладоши, как торговец на рынке, предлагающий покупателю свой товар. «Время сейчас к пяти, верно? А у этих лоботрясов собрание стало в шесть. Вот и давайте-ка заглянем туда вместе, а потом уж вы решите, чего вам стало делать. Идет?» Грайс начисто забыл про собрание альбионской труппы, а теперь вот вспомнил одну неприятнейшую подробность, о которой ему вовсе не хотелось говорить. «Мне надо сказать вам кое-что еще» в себя, пробормотал он. Про вашу типографию уже известно, пока, правда, еще не всем любителям, а только одному из членов их оргбюро. Известно, что типография стоит на месте, что она не снесена. Его слова потрясли их, как гром среди ясного неба. Сначала никто не нарушал наступившего молчания, но все они, кроме по-прежнему сиявшей Тельмы, явно всполошились. Встревожился даже Ферьер. «Кому именно?» — вспугнув тишину, спросил он. «Боюсь, что я не вправе это открыть», — совсем уж неохотно промямлил Грайс. «Вы привели сюда этого оргбюрошника или он вас?» «Вообще-то мы пришли вместе», — Грайс коротко рассказал Ферьеру про находку старого счета и разговор с Парслоу. Об этом, как он решил, они имели право узнать. «Да, положение осложняется мрачно», — обронил Ферьер. «Нам-то казалось, что вы пришли сюда вслед за Хакимом и миссис Рашман. Они, понимаете ли, видели вас в пятницу на станции Лондонский мост. И когда вы сегодня явились, мы подумали, что вы их тоже видели, и вам удалось узнать, куда они ходят. Но этот тип из оргбюро... Рассказал он кому-нибудь о ваших открытиях?» «Не знаю», — с несчастным видом ответил Грайс. Но беда-то в том, что если на общем собрании альбионской труппы объявят о моих открытиях, хотя меня уверяли, что не объявят, то про это неминуемо узнает и Лукас. У него, как мне говорили, есть среди любителей соглядатые. Миссис Рашман, глядя сквозь стеклянную перегородку, Грайс-то стоял в перегородке спиной, злобно улыбнулась и негромко сказала, «Это для нас не новость, милейший мистер Грайс. «А одного из них вы сейчас и сами увидите». Грайс торопливо оглянулся и увидел, что в типографию вошла ПАМ. Вернее, он, как и все остальные, увидел, что она застыла на пороге, весьма соблазнительная, в своем темном берете, туго подпоясанном светлым плащом и черных колготках, теперь-то он точно знал, что это именно колготки, словно бы проявляемые волшебным фонарем На ее лице проступали стремительно сменявшие друг друга чувства. Удивление, торжество, настороженность, испуг, панический ужас. Она повернулась, чтобы удрать, но у двери уже стояли три одноруки швейцара в полной форме, и каждый из них держал в единственной руке инструмент, которым только что работал. Мощные клещи, кирку и лопату».